Глава 11 Ваша прекрасная биология Ваше биологическое тело ⁇ инструмент просветления. Приветствую вас, дорогие! Я есть крайон, и как всегда я принес вам послание, продиктованное любовью. Если бы вы знали, как вы любимы и почитаемы за то, что в вашей биологической оболочке отважились на смелое путешествие ради выполнения великой миссии на земле. Если бы вы знали, что ваша биологическая оболочка является священной и почитаемой Духом, вы бы относились к ней несколько иначе, с гораздо большей любовью и заботой. Сегодня Дух хочет направить ваше внимание на заботу и почитание вашей биологической оболочки. Многие из вас не считают ее достойной своего внимания, относясь к ней как к чему-то более низкому в сравнении с вашей божественной сутью. Дорогие, вы прекрасны и целостны в вашей божественности, и нет в вас ничего, что можно было бы подразделить на низкое и высокое. Некоторые из вас спрашивают, представляет ли ваша физическая оболочка достаточную ценность, чтобы о ней заботиться специально? Да, дорогие. Ваша физическая оболочка представляет собой более чем достаточную ценность, ведь она является ничем иным, как священным сосудом вашего духовного существа. Она почитаема, Она божественна, она достойна того, чтобы вы ее ценили выше, чем вы это делаете сейчас. Каждый из вас, будучи духом, действующим в условиях материальности, снабжен великолепным инструментом, который позволяет гармонично существовать в плотной физической среде и не просто существовать а воспринимать ту действительность, которая вас окружает, чувствовать и ощущать ее, действовать в ней и проводить свет божественности в ваш материальный мир. Ваша материальная оболочка – это прекрасный инструмент, предназначенный для выполнения вашей основной миссии на Земле, которая состоит в принесении света – плотные материальные структуры, просвещение их, просветление мира, земли, человечества. Каждый из вас, благодаря прекрасному инструменту, телу, может начать это делать именно с самого себя, потому что просветление земли начинается с просветления каждого из вас. Оно начинается на клеточном уровне каждого из вас. Когда вы соединяетесь с вашим Божественным Я, когда вы возжигаете свой свет в вашем Божественном Центре, возжигаются, воспламеняются энергии Божественности на уровне каждой вашей клетки, на уровне вашей ДНК. И таким образом, ваше тело, ваша священная биологическая оболочка обретает другое качество – Качество иного измерения – качество божественности. Благодаря этому вы, будучи в своем теле, вместе с тем становитесь обитателями божественных измерений реальности. Вы соединяете дух и тело воедино. Таким образом, ангел, живущий внутри вас, обретает прекрасную биологическую оболочку. Вы – ангелы, притворяющиеся людьми. Вам не нужно возноситься на небеса. Вам не нужно проходить через смерть, чтобы обрести свою истинную ангельскую суть. Каждый из вас может открыть в себе ангела, пребывая в вашей телесной оболочке. Это возможно именно сейчас, в это прекрасное время, в которое вы живете на земле. Это было возможно и в прежние времена, но прежде этого достигали лишь единицы. Сейчас это возможно для очень и очень многих, кто выскажет такое намерение обрести качество божественности, стать ангелом, продолжая при этом ходить по земле. Именно так, принося божественность в каждую свою клетку, вы постепенно начинаете строить свой рай на земле. Ведь чтобы построить рай на земле, дорогие, нужно сначала вспомнить ангела, живущего внутри вас. Ангел – это ваша истинная, вечная и неизменная суть. Вы только притворяетесь людьми на земле. Если вы начинаете жить и действовать как ангелы, тогда вокруг вас становится возможным рай. Иначе никак, дорогие. Вы не можете построить рай, не преобразовав прежде себя на клеточном уровне, себя как существо, живущее в биологическом теле. Да, дорогие, это чудо, но это и реальность. Вы можете стать ангелами воплоти, Вы уже становитесь ими, когда просветляете себя, просветляете каждую свою клетку, наполняете ее светом вашей божественности, когда вы воплощаете качество луча Бога именно в своем теле. Потому что иначе, чем через тело, вы не можете осуществиться на земле. Иначе, чем через тело, вы не можете осуществить свои божественные качества воплотить их и начать действовать при помощи прекрасного божественного инструмента – намерения. Вы это можете только в человеческом теле. Дух без тела не может действовать в материальности, а вам даны редчайшие возможности сочетать в себе качество человека и качество духа. Это уникально, это великий эксперимент. И это великое чудо, то, что этот эксперимент удался. Вы смогли это, дорогие. В плотной материальной оболочке вы воплощаете свою божественность. В биологической оболочке вы смогли сделать божественной саму биологию, превратить ее в священный сосуд, наполненный божественным светом. Вы великолепны. Вы прекрасны, если бы вы знали, как вы сияете сейчас. Мы видим, как сияют все ваши клетки, каким прекрасным светом озаряете вы свой мир и всю Вселенную. Вы заслужили быть здоровыми и молодыми как можно дольше. Конечно, дорогие, мы прекрасно знаем, что вы нередко проходите, Через не самые приятные состояния, называемые вами болезнями, различными проблемами, которым подвержен ваш организм. Не надо пугаться этого. Отчасти это обусловлено именно перестройкой вашего организма, который вбирает в себя так много света, как это было непривычно для него прежде. Ваши клетки перестраиваются и это может доставлять вам некий дискомфорт. Но вы можете востребовать самое прекрасное самочувствие и совершенное здоровье посредством намерения. Вы можете обратиться к Богу с намерением обрести гармонию со своим телом, обрести силу, здоровье, бодрость. Все это абсолютно реально, и вы можете сделать это в короткие сроки. Потому что сам божественный свет, который вы возжигаете на клеточном уровне, омолаживает вас и исцеляет каждую вашу клетку. Вы можете замедлить процессы старения. Вы можете продлить свою жизнь и молодость в биологическом теле намного продлить. И это зависит только от вас. Востребуйте при помощи намерения вашу молодость на клеточном уровне. Вы можете обратиться к Богу и заявить о том, что намерены омолодиться, что вы намерены очиститься божественным светом от всего того, что отягощает ваше тело, от диссонансных энергий и от тех физических субстанций, которые, может быть, загрязняют вас и не дают быть настолько молодыми и здоровыми, насколько вы хотите. Таким образом, Дух будет омолаживать и оздоравливать вас. Но вместе с тем, ваше тело нуждается в помощи и от вас как человека. Ваши клетки нуждаются в вашей заботе. Поймите, что им непросто. Поймите, что им нужно ваше участие. Ваше понимание. Вы можете обратиться к вашему организму со словами поддержки. Вы можете разговаривать с вашими клетками. И поверьте, они откликнутся. Вы можете осознанно направлять им свет и тепло своей любви. Обратитесь с любовью к себе, к своему организму, к каждой своей клетке. И вы, может быть, услышите их ответ. Вы, может быть, услышите, какая помощь от вас им требуется, в какой заботе от вас они нуждаются. Как вам позаботиться о своей биологической оболочке? Дорогие мои, есть несколько подсказок, в чем нуждается ваше тело. Первое, конечно, оно нуждается в в правильном сбалансированном питании. Вы вправе сами решать, какую пищу вам употреблять, а какую нет. Дух не может вам навязывать никакие ограничения. Пожалуйста, прислушивайтесь к своему организму, разговаривайте с ним и спрашивайте его, что ему нужно. И старайтесь избавлять его от неуместной пищи, той пищи, которая создает ему лишние проблемы. Мы знаем, что далеко не всегда вы можете обеспечить себя достаточно качественной пищей. Далеко не всегда вы можете найти ту пищу, которая действительно вам нужна, но вы можете своим светом очищать ту пищу, которая имеется у вас. Вы можете направлять на пищу потоки энергии, света и любви, и таким образом вы будете повышать вибрации вашей пищи, чтобы она не входила в диссонанс с вашим организмом, который находится в процессе повышения вибраций. Вы можете каждый раз, приступая к приему пищи, выражать свою благодарность природе, которая предоставляет вам продукты питания, благодарность растениям и животным. Это тоже поможет повысить вибрации продуктов и привести их энергии в гармонию с вашим организмом. Многие спрашивают, следует ли во имя исцеления и просветления отказаться от мяса и перейти на вегетарианскую пищу. Позвольте вас заверить, что это совсем не обязательно. Все зависит от ваших индивидуальных особенностей. Некоторые люди способны обходиться почти совсем без животного белка, а некоторые категорически нет. И это вовсе не значит, что вторые будут отставать от первых в процессе своего просветления. Так что слушайте свой организм, чтобы отказом от какой-то пищи или употреблением лишней пищи не причинить ему вред. Второе, что требуется вам, это движение, дорогие. Ваше тело нуждается в том, чтобы его упражняли. Пожалуйста, не пренебрегайте этим правилам, это очень важно. Уделяйте внимание движению, пусть понемногу, но ежедневно. И третье, что вам нужно, это общение с природой. Вашему телу требуется свежий воздух. Находите возможность для прогулок там, где вы можете общаться с природой и дышать чистым воздухом. Делайте это с заботой и с любовью. Востребуйте дар самоисцеления. Еще один важный дар, который дан вам в этой новой эре, Это дар самоисцеления. Дорогие, вы можете почувствовать, как высокие божественные энергии протекают через ваше тело по мере того, как вы соединяетесь со своим божественным центром. Вы можете почувствовать, как эти энергии очищают и омывают ваше тело, унося всю дисгармонию, все болезни. Вы можете почувствовать, как ваши ладони, начинают излучать эти энергии. Вы можете попросить Бога, чтобы вам был дан дар самоисцеления в той форме, в какой это будет уместно для вас. Вы можете востребовать дар самоисцеления при помощи энергии, протекающей через ваши руки. Вы можете востребовать дар заряжать энергиями света и любви Некие субстанции, которыми вы можете исцеляться. Например, вы можете привносить эти энергии в простую воду или в те лекарства, которые вы обычно принимаете, или в продукты питания, или в растения. Ищите те способы самоисцеления, которые дает вам природа. Вносите в них силу божественных энергий. И вы найдете для себя идеальный способ оздоровления и продления молодости. Только не забывайте выражать свое намерение о самоисцелении, об обретении молодости и долголетия. И вы увидите, как быстро начнут происходить прекрасные перемены в вашем теле, в вашей священной биологической оболочке. Все это, конечно, не значит, что всем из вас следует отказаться от помощи медицины. Есть заболевания, требующие врачебного наблюдения, приема лекарств и выполнения медицинских процедур. Пожалуйста, будьте благоразумны. Божественные энергии исцеляют, но это не значит, что врачи и лекарства становятся не нужны. Совсем наоборот – Многие из известных сегодня медицинских технологий даны человечеству свыше, то есть достижение вашей современной медицинской науки – это то, что угодно Богу и может служить во благо людям. Главное – цените и любите свою биологическую оболочку. Прислушивайтесь к ее запросам. Многие средства исцеления подскажет она сама. Относитесь к ней с почтением, уважением и заботой. И ваши дни на земле продлятся на очень и очень долгий срок. Да будет так, с любовью к район. Практика. Аффирмации. Встаньте перед зеркалом, посмотрите в свои глаза и увидьте, за внешним обликом свою ангельскую сущность. Непременно вслух произнесите следующие аффирмации. Я люблю и почитаю свое тело, священный сосуд, данный мне Богом для прекрасного и удивительного путешествия на земле. Я благодарю свое тело за все те возможности, которые оно мне дает видеть, слышать чувствовать, осознавать, говорить, двигаться, действовать, нести свет, выполняя свою миссию на земле. Отныне я беру на себя обязательство относиться к своему телу с должным вниманием, заботиться о нем и учитывать его нужды. Я достоин здоровья, я достоин молодости, я достоин долголетия. Каждая моя клетка светится божественным светом, который омолаживает, оздоравливает меня и несет мне долголетие. Мой дух вечен, бессмертен и вечно молод. Я придаю своему телу, каждой его клетке, качество духа, качество вечной молодости и совершенного здоровья». Я сам создаю для себя молодость, здоровье и долголетие. Я молод и здоров сегодня, сейчас и всегда. Молодость и здоровье моего тела крепки и несокрушимы, как крепок и несокрушим мой дух. Медитация омоложения. Это упражнение вы можете выполнять в любое время, когда пожелаете. Если хотите достаточно быстро получить устойчивый эффект омоложения, то не реже, чем один раз в два 3 дня. Останьтесь наедине с собой. Сформулируйте намерение вернуть молодость своему телу. Произнесите его вслух, обращаясь к Богу с соответствующей просьбой. Слова могут быть любые, на ваше усмотрение но используйте только утвердительную форму, избегая негативно окрашенных слов и отрицательных частиц. Вместо «я хочу остановить старение» или «не хочу стареть», говорите лучше «я становлюсь вечно молодым, я омолаживаю свой организм». Закройте глаза и представьте свой нынешний облик так, как будто вы смотрите на себя со стороны. Теперь вспомните свой облик в более молодом возрасте, который вам нравится больше всего. Мысленно наложите свой молодой облик на облик в настоящем времени. Представьте, как ваш настоящий облик преображается, сливаясь с вашим обликом в молодости. Наконец вы видите, что первый образ полностью вытеснился вторым. Молодым. Мысленно поместите этот облик в сияющую золотистую или серебристую сферу. Затем представьте себе, как вы входите в эту сферу и соединяетесь с ней. Представьте, что вы уже обрели тот молодой облик, к которому намереваетесь вернуться. Скажите вслух, да будет так. Это упражнение. Будет у вас получаться тем лучше, чем меньше вы будете сожалеть о прошлом и сокрушаться о своем нынешнем возрасте. Примите свой возраст таким, какой он есть, и помните, что года не помешают вам стать настолько молодым, насколько вы этого захотите. Вопросы для размышлений С достаточным ли вниманием я отношусь к своему телу? Люблю ли я его? Почитаю ли я его уже за то, что оно дает мне возможность жить, дышать, двигаться, чувствовать? Как я могу начать лучше относиться к своему телу? Как я могу сбалансировать питание? Если бы мой организм мог говорить, какой пищи он бы попросил, чтобы стать более здоровым? Как я могу начать больше двигаться? Какая физическая активность мне подойдет? Как я могу начать проводить больше времени на природе? От каких болезней и проблем я хотел бы исцелиться? Станет ли мне легче, если я, кроме медицинских назначений, использую силу намерения и силу божественных энергий? Могу ли я почувствовать свое тело как инструмент духа, через который божественные энергии действуют на земле? Могу ли я почувствовать себя ангелом, только притворяющимся человеком? Что это за чувство? Стану ли я более счастливым, молодым и здоровым благодаря этому? Считаю ли я себя достойным молодости, здоровья, долголетия? Верю ли я, что Бог хочет для меня всего самого лучшего? Как изменится моя жизнь, если я, наконец, поверю в это?